Следуйте за мной. Почему Джозеф Керк поступил именно так, по вине испарыву, он вряд ли смог бы сразу объяснить. Он мог лишь мимолётно припомнить похожие происшествия, вызвавшие его негодование много лет назад. На небольшой частной вечеринке некий одиозный продюсер хвастался своей продажностью. намекая на то, что все так поступают. Джозеф Керк опустил нож и вилку и велел ему убираться вон из-за стола. И тот повиновался. В другой раз некая киноактриса устроила получасовую словесную выволочку своему супругу в присутствии всех гостей. Керк вскочил и высказал ей, как отвратительно она себя ведет, затем удалился в соседнюю комнату читать книгу. Позднее, уже уходя, она извинилась. Но он отвернулся от неё. Сегодня вечером повторилось то же самое. Он услышал свою непостижимую речь. Похоже было на то, как будто кто-то всучил ему гранату, а он бездумно выдернул из неё чеку и зажал в руке, глядя, что будет. В предвечерний час он просматривал прессу в газетном киоске, как вдруг, перелистывая журналы, услыхал приближающиеся гневные голоса. Один высокий, везгливый и уничтожительный, другой раздавленный, полузадушенный, уже сдавшийся. Киоск находился к югу от Глиудского бульвара, и голоса доносились оттуда же. Джозеф Керк наблюдал боковым зрением. Он увидел недурной внешности молодого человека, который на ходу сыпал через плечо оскорблениями, словно делал одолжение. Казалось, на нём накидка невидима, маска На самом же деле таково было выражение его лица, искажённого прилипшей гримасой высокомерия, когда он выдумывал свои очередные оскорбления. Следом семенил его друг, такой же недурной внешности, пониже ростом, смиреннее и явно негромкогласнее, раскисший под дождём, перепуганный грозой человек. Боже мой, взвизгнул первый молодой человек, уставившись на улицу перед собой. Как ты себя ведёшь? А теперь что не так? Вчера вечером, сегодня утром, прямо сейчас ведёшь себя как корова. Где твоя вежливость? Ты что, не можешь себя прилично вести? А на той вечеринке, боже мой, ты что, не умеешь улыбаться, смеяться, поддерживать беседу? Торчишь, чёрт возьми, как дурацкий деревянный индейец. Я, а сегодня за обедом ты и стараешься нас развлечь, развеселить А ты сидишь с Сиднем. О, Боже, ты...» Парад на двоих прошествовал мимо. Первый напыщенный, длинный, выставляющий на показ свои кошачьи повадки, второй побитый, тащится в хвосте, совершенно растерянный. Керк ощетинился, заскрежетал зубами и зажмурился. «А сегодня днем? Ты знаешь, что ты натворил сегодня днем?» «Ну, что я натворил сегодня днем?» «Ты заткнись!» Гаркнул Кирк. Окружающий мир окаменел. Парат оцепенел, его надменная половина сдулась, словно ей кольнули в сердце. Затравленный им вдруг остолбенел и медленно, поднимая голову, бросил тревожный взгляд, смешанный с любопытством на Кирка. "Что?" вскрикнул человек в невидимой маске. Кирк почувствовал шевеление своих губ и всё ещё не веря в свой собственный окрик, повторил: "Я сказал, заткнись. Кто вы, чёрт возьми, такой?" возмутился первый. "Кто бы ни был, не ваше дело. И как же теперь с этим быть?" озадаченно подумал Керк. Затем он взглянул на второго и прочитал на его лице ответ. Он увидел, как в его глазах затеплела надежда, недоумение и жажда избавления. "Вот что, вы идёте со мной," сказал Керк. «Кто?» — спросил второй. «Вам же не хочется быть с этим монстром, да?» — спросил Керк. «Нет». «Тогда идем. Со мной вы будете счастливее, чем с ним. Я начну с того, что оставлю вас в покое, а там видно будет». «Да? Итак, он или я?» Второй терзался сомнениями, бросая взгляд то на своего друга, то на Керка, то, потупив в глаза, смотрел в землю, не в силах сделать выбор. «Послушай». сказал первый, с которого начала сползать маска. "Ты нет". Кирк протянул руку, чтобы взять второго за локоть. "Долгожданная свобода. Разве это не здорово? Вы прочь с дороги, а вы со мной". Он решительно встал между ними, развернул второго и повёл прочь. "Так нельзя!" завопила шорошеный первый. "И ещё как можно?" заорал Кирк. И пошёл, не останавливаясь со своим пленником. Быстро свернул за угол. Вдогонку летели баклание и крики, а может, чайечьи или там чёрт знает чьи. "Идите, идите", твердил Кирк. "Иду. Не оборачивайтесь. Не оборачиваюсь. Быстрее. Я и так бегу. Так-то лучше". Они добрались до следующего угла и остановились на мгновение, уставившись друг на друга. "Кто вы?" спросил второй. "Ваш спаситель, наверное. Почему вы на это пошли?" Не знаю, пришлось. Это было так отвратительно. Как вас зовут? Кирк. Джозеф Кирк. А я Вилли Боб. О, боже. И впрямь Вилли Боб. Знаю, он погонится за нами. Он сейчас, наверное, в шоке. Пойдём лучше, моя машина рядом. Они дошли до машины, и пока Кирк открывал дверцу со стороны пассажира, Вилли Боб сказал: "Господи, Вы ведь даже не один из нас. Вы даже не, ну, вы понимаете. Пока они садились в машину, царило молчание. Не успел Керк завести мотор, как Вилли Боб сказал: "Вы из наших?" Керк тихо засмеялся и обернулся, чтобы взглянуть на него. "Нет. Тогда зачем? Зачем? Меня возмутила одна только мысль, что вы останетесь с этим сукиным сыном. Я не мог этого позволить. Знаете, Я люблю его. Да, как не прискорбно, но сейчас вы со мной. Что вы собираетесь со мной делать? Я человек без носа, вы же пачка клинекса. Керк засмеялся, Филипп Боб тоже. Потрясающий вот умора. У обоих по щекам катились слёзы. Правда же? спросил Керк и укатил со своим невольником. Они нашли закусочную, где еду подают прямо в машину, и там до смеялись. Заказали пару сэндвичей, картофель фри, два пива и ждали, пока уляжется хохот. "Господи, какая у него была физиономия! Ах, как мне хорошо", всхлипывал Вилли Боб. "Этого я и добивался", сказал Керк. "Я впервые, первый раз в жизни смог за себя постоять". "Ничего подобного", подумал Керк. но замнем для ясности. Представляю, как он сейчас топочет взад-вперед по бульвару, рыщет, рвет и мечет. Вилли Бобсник. Боже, вот когда он меня найдет? Все мои вещи на его квартире. Разве эта квартира заодно и не ваша? У нас общая квартира на фонтан-авеню. И много там у вас барахла? Полно. Смена одежды, туалетный на ССР. Видавшая виды пишущая машинка, вот, пожалуй, и всё. Нигу уста, сказал Кирк. Гамбургеры прибыли как раз вовремя, чтобы нарушить нарастающую тишину. Еле молча, поглотив половину сэндвича, Вилли Бо пришительно сглотнул слюну и спросил: "И всё же, что вы собираетесь со мной делать?" "Ничего". "А могли бы? Я ваш должник?" "Вы ничего мне не должны". У вас должок перед самим собой сваливать, убираться оттуда ко всем чертям. Вы правы. И всё равно я не понимаю, почему вы так поступили. Почему я здесь с вами? Кёрк откусил от гамбургера и задумался. Его взгляд упал на лобовое стекло, в которое втемяшились разные жучки и сплющились. Он пытался разобрать, что за следы они начертили высохшими соками. Две собаки спаривались посреди улицы, не могли расцепиться. Я выбежал, окатил водой из шланга. Сова выпала из гнезда, принёс домой, напоил тёплым молоком. Чёрт. Так я, сова, вывалившаяся из гнезда, сходство разительное. Всё равно я не умею летать. Вот поэтому я и вмешался. Но вы ничего обо мне не знали. Нет, знал. «Наблюдая, как вы идете мимо, прислушиваясь к вам, вы ничего не знали о нем?» «Знал, подмечая, как он ходит, услышал всю его жизнь и вашу». «У вас поразительно острое зрение, и слух не подкачал?» «Это недостоинство. От этого одни неприятности. Вот полюбуйтесь на нас с вами. Что дальше?» Они доели сэндвичи и взялись за пиво. Вилли Боб сказал «Вилли Боб». Может у нас получилась бы совместная жизнь? Ни в коем случае, отрезал Кирк и запнулся. Ну, я хочу сказать, я всего лишь обшарпанный аналитик, неуклюжий благодетель по уши в и в таком же дурацком положении, как вы. Этого хватит, сказал Вилли Боб. Иду ли я вечером к вам домой, если я вообще иду с вами? С каждой секундой в вашем голосе всё больше сомнений. Мне до смерти страшно, словно меня стошнило в церкви. Ну такого вам Бог ни за что не простит и никогда не прощал. Керк подтягивал пиво. Ваш парень не Бог, а Люцифер, а его квартира ад на земле. Возвращаться туда с таким же успехом можно и пулю в лоб. Знаю, кивнул Вилли Боб, зажмурив глаза. Ну вы всё же подумывайте об этом. Да, Давайте найдём вам комнату на ночь. Если вы будете находиться в другом месте, это придаст вам больше смелости. Чёрт, не хочу проповедовать. Боже, я нуждаюсь в проповеди. Гостиница, да. Но у меня нет денег. Думаю, смогу себе это позволить, сказал Керк. Керк завёл машину, и Вилли Боб сказал: "По пути, если не слишком большой крюк, можно проехать мимо вашего дома. Я хотел бы посмотреть" Что с улицы? Дом, в котором вы живёте, вы ведь женаты? Хочу увидеть какое-то постоянное пристанище. Ну просто проехать мимо. Ладно. Хорошо, согласился Керк. Можно? спросил Вилли Боб. Они поехали в объезд через Голливуд. По дороге Керк сказал: "У вас есть работа?" "Нет." Я привезу вам объявление о приёме на работу, чтобы вы могли пожить один какое-то время и выяснить, кто же вы на самом деле. Сколько вы жили, если это можно назвать жизнью с этим сукиным сыном? Год. Лучший год в моей жизни. Год. Самый ужасный в моей жизни. Половина на половину знакома. Они медленно подъехали к фасаду дома, где живёт Керк, маленькому белому бунгало. Абрикосовая лампа горела в окне, даже Кирк ощутил её тепло. Они почти остановились. "Это ваше окно?" спросил Вилли Боб. "Выглядит здорово." "Да. Боже, вы замечательный человек. Что со мной не так? Я не могу расслабиться и быть спасённым. Что не так?" захныкал Вилли Боб, и слёзы брызнули у него из глаз. Кирк передал ему клиникс, и затем Поддавшись минутному порыву, переглянулся и чмокнул Вилли Боба в лоб. Залитое слезами лицо Вилли Боба передернулось от изумления. Кирк отпрянул. «Без обид, без обид!» Они рассмеялись и поехали через Голливуд искать какую-нибудь гостиничку. Кирк вышел из машины. «Лучше вам вернуться», — сказал Вилли Боб. «Вы не останетесь здесь?» «Знаете, не могу». Керк стоял в ожидании. Наконец, Вилли Боб спросил: "У вас было много подружек?" "Кватало. Так я и думал, вы не дурный собой, и манеры у вас что надо. Вы счастливы в браке? Манеры в этом деле помогают". "У меня всё в порядке", сказал Керк. "Только скучаю по тому, как это было, ну, в самом начале. О, хотелось бы и мне соскучиться по нему однажды, а теперь меня тошнит". Это пройдёт. Дайте срок. Нет, сказал Вилли Боб. Это никогда не пройдёт. Это уже было выше его сил. Керк залез в машину и сидел, наблюдая, как молодой хрупкий человек вытирает слёзы. Куда вас отвезти? Я покажу вам дорогу. Керк ставил ключ в замок зажигания и ждал. Отель. Вот он. Последняя надежда на жизнь. На старт, внимание, марш. 9 8 7 Керк посмотрел на пиво в руке Вилли Боба. Тот тихо засмеялся. Приговорённый выпил обильный ужин. Он раздавил банку и выкинул её. Теперь это просто мусор, как я. Итак, Керк сдержался, чтобы не ругнуться. Вот. Они проехали по бульвару Санта-Моника, приближаясь к заведению под названием Голубой попугай. Перед входом наполовину снаружи, наполовину внутри, стоял человек в незримой маске и накидке-невидимке. Сейчас маска наполовину сползла с лица. Глаза и рот уязвлены, но он стоит, однако, скрестив руки на груди и выстукивает ногой нетерпеливую дровь. Когда он увидел замедляющую ход машину Керка с ее пассажиром, он невольно подался всем телом вперед. Но затем его маска скользнула на прежнее место. Спина выпрямилась, руки сдавили грудную клетку, подбородок вскинулся и глаза загорелись в тишине. Керк притормозил. «Уверены, что вам хочется здесь находиться?» «Да», — сказал Вилли Боб, потупив взор и зажав руки между ног. «Знаете, что будет? Следующую неделю ад кромешный, или если я его раскусил весь месяц?» «Знаю!» тихо кивнул Вилли Боб. "И всё равно хотите вернуться к нему?" "Это единственное, что я могу сделать." "Нет. Вы можете остаться в отеле, а я куплю вам компас." "Разве это будущее?" спросил Вилли Боб. "Ведь вы не любите меня." "Нет, не люблю. А теперь выскакивайте из машины и бегите, что есть мочи." "Один. Боже, вы думаете, что мне бы не хотелось так поступить?" Так поступать, как хочется. Ради меня, ради себя. Найдите кого-нибудь ещё. На всём белом свете не сыщется такого, как он. Он любит меня, вы же знаете. Если я брошу его, это его убьёт. А если вернётесь, он убьёт вас. Керк сделал глубокий вдох и выдох. Боже мой, мне кажется, я вижу утопающего и бросаю ему на ковальню. Пальцы Вилли Боба сжимали и разжимали дверную ручку. Дверца распахнулась. Человек в дверях голубого попугая заметил это. Опять он подался всем телом вперед и опять сохранил равновесие. Мрачная складка обрамила его рот, разинутый словно у мертвеца. Вилли Боб выскользнул из машины, его косточки так и таяли на ходу. Когда он встал обеими ногами на мостовую, казалось, он стал на фунт короче ростом, чем был 10 минут назад. Он нагнулся и беспокойно всматривался в окно машины, словно разговаривал с судьёй в транспортном суде. Вы не понимаете. Я понимаю, сказал Керк. И это самое печальное. Он протянул руку и похлопал Вилли Боба по щеке. Постарайтесь жить достойной жизнью, Вилли Боб. Вы уже живёте такой жизнью. Я никогда вас не забуду, сказал Вилли Боб. Спасибо за поддержку. Я был когда-то спасателем. Может, сегодня вечером поеду на пляж, поднимусь на вышку и буду высматривать других утопающих? Да уж, пожалуйста, попросил Вилли Боб. Спасите кого-нибудь, кто этого достоин. Спокойной ночи. Вилли Боб повернулся и зашагал к глубокому попугаю. Его друг, человек с уже восстановившейся маской и в кричащем плаще, вошёл внутрь самоуверенно, не дожидаясь. Вилли Боб смотрел на хлопающие двери до тех пор, пока они не остановились. Затем, понурив голову под дождём, которого никто не видел, он пересёк тротуар. Керк не стал смотреть. Он нажал на газ и укатил. Он добрался до океана минут за 20. посмотрел на пустующую вышку спасателя в лунном свете, прислушался к прибою и подумал: "Чёрт, спасать некого". И поехал домой. Забрался в постель с недопитым пивом и медленно подтягивал его, глядя в потолок, пока жена, отвернувшись головой к стене, не спросила наконец: "Ну, и что ты учудил на этот раз?" Он допил пиво, откинулся на подушку и смижил веки. даже если я расскажу, проговорил он, не поверишь.